тщетно старались отклонить Санчо от отъезда. «Я из породы панцев», — отвечал он. «Породы упрямой и настойчивой. Когда они скажут «нет», то сам черт не заставит сказать «да». «Прощайте». Его просили тогда взять с собой все, что ему может понадобиться. Но Санчо не хотел брать ничего, кроме мешка с ячменем для осла и куска хлеба с сыром для себя». Простившись, не без слез, со всеми, он отправился в путь, оставив злых насмешников, мучивших его столь же удивленными его глубокомыслием, как и внезапной решимостью. Санчо полупечальный, полурадостный, ехал потихоньку, думая о радости, которую будет иметь, свидевшись опять с добрым господином своим. Проехав половину дороги, Он остановился в лесу и пообедал взятыми с собою съестными припасами, потом заснул под деревом, утомленный усталостью предыдущей ночи, и, проснувшись не прежде, как по захождении солнца, отправился опять в дорогу. Ночь застигла его в расстоянии около полумили от герцогского замка. К довершению несчастья, заблудившись в поле, Он и осел его упали в глубокую яму, находившуюся близ старого развалившегося замка. Наш оруженосец подумал, что пропал совсем и что разобьется в куски, пока долетит до дна этой пропасти. Но, провалившись только на две или три сажений, он увидел себя совершенно невредимым, хотя и получил легкие ушивы при падении сосла. Он благодарил небо за это чудо, и начал искать, чтобы узнать, нет ли возможности вылезть из ямы без посторонней помощи. Он нашел, однако, что крутые и гладкие бока ямы препятствовали этому, а потому и был принужден провести в яме ночь, испуская самые жалостные вопли и стенания. Наконец наступивший день еще более убедил нашего оруженосца в невозможности самому вылезти из ямы. Он начал тогда кричать, Надеюсь, что кто-нибудь услышит его, но все было тщетно, никто не приходил. Не сомневаясь более, что он обречен на верную смерть, он не захотел продолжать жизни, сберегая небольшое количество имевшегося у него хлеба, и подал его своему ослу, который лежал на земле, повесив уши, ушибленные от падения. Осел посмотрел на него и потом съел хлеб с аппетитом. Справедливо, что употребление пищи смягчает самые сильные горести. В ту же минуту Санчо приметил род углубления или пустоты, в который он и Оселову могли пройти. Это углубление вело в длинные подземелья, на конце которого виднелся свет исполненной надежды, он берет за повод осла своего и вводит его в подземелье, которое попеременно темное и светлое представляет ему удобную дорогу. Таким образом он прошел около полумили. Когда он увидел, что в подземелье совсем стало светло, он опять получил надежду возвратиться к жизни. Оставим его на время тут и возвратимся к Дон Кихоту.